Я, товарищ капитан, когда остаюсь один, люблю размышлять. Мысли просто не дают покою, особенно когда тихо или когда на небе луна блещет. И когда я сыт. А, по-моему, ты никогда не бываешь голоден. У вас хороший глаз, товарищ капитан. О чем же ты размышляешь? — спросил я. Насчет страха вы спросили. Я, товарищ капитан, Устал страшиться. Надоело. Даю вам честное благородное слово, надоело. Я перестал уважать себя. Теперь я решил окончательно и бесповоротно. Пускай немцы меня страшатся, как по нотам. От этого мне стало как-то легче жить, спокойнее. И потом, я много думаю о Германии, о немцах. Чертыханов не договорил того, что он думал о немцах, изменился в лице и шагнул вперед. Он приложил к глазам бинокль, который брал у меня и носил, перекинув ремень через шею на груди. «Глядите, товарищ капитан, наши бегут, вроде Петя Куделин». Он передал мне бинокль. «Разведчики наши». От леса, слившегося в пасмурности дня, в сплошную низко висящую тучу отделилась реденькая цепочка красноармейцев. Очутившись на открытой местности, пригибаясь бочком короткими перебежками, они отходили в сторону города. Правее этой цепочки показалась вторая, более многочисленная. Она тоже отходила к городу. Задерживаясь, бойцы стреляли в сторону леса. Когда красноармейцы достигли середины поля, на опушку выдвинулись всадники. Они посылали длинные очереди из автоматов вслед уходящим. В бинокль я различал рослых лошадей рыжей и гнедой масти. Это была первая весточка, извещавшая о приближении противника конный разъезд. Я заметил, один из всадников держал в руках карту. Я отправил связных сказать командирам рот, чтобы отступающие красноармейцы, не задерживаясь, проходили через линию обороны. Немцы не должны знать о нашем оборонительном рубеже. Посовещавшись, верховые, должно быть, решили продолжить преследование и первыми войти в город, неожиданно вставший на пути. Они оторвались от опушки и шагом двинулись по раскисшему полю всадников сорок. Копыты лошадей вязли в рыхлых бороздах. Через некоторое время они, нестройные вереницей, выбрались на дорогу и порысили, раскидывая копытами грязь. Конные немцы на скаку изредка постреливали в сторону убегающих красноармейцев. Звуки выстрелов глохли, словно бы вязли в сырости. Мы различали лишь трепет пламени и дымки на концах автоматов. Первая цепочка бойцов миновала наши окопчики и устремилась к окраинным домикам. Я находился в деревянном сарайчике, выходящего в поле сада. Чертыханов вырыл неглубокую траншею, отодрал тесину в стене, и в образовавшуюся щель... Мне видна была дорога, по которой неуверенно рассели всадники. Мимо сарая, спотыкаясь, пробежал Петя Куделин. Отяжелевшие от влаги заляпанные грязью полы шинели захлёстывали ему ноги, и он чуть не падал. В одной руке держал автомат, в другой — пилотку. На спине а его острые лопатки бился заплечный мешок с запасными дисками и коробкой консервов. На миг я увидел худенькое, залитое потом красное лицо, полуоткрытый рот, хватающий жадными глотками воздух. Я кивнул Чертыханову. Он выбежал из сарая и окликнул Куделина. Через минуту, Петя, войдя в сарай, огляделся в сумраке, увидел меня, прошептал медленно с облегчением. — Товарищ капитан! Подкошенный усталостью, он сел на бревнышко и трясущимися пальцами расстегнул ворот гимнастерки, выглянул в щель. Вот они, гонялись за нами, как на охоте. Всадники, осадив лошадей, двигались шагом сдержанно и настороженно. Тишина таила опасность. Приблизившись к нам метров на пятьдесят, Остановились, сгруппировались, оглядывая примолкший город. Двое выстрелили из автоматов. Несколько пуль пробило тесовую стенку нашего сарая. Им не ответили. — но еще поближе, еще! — звал Чертыханов, гипнотизируя их веселым взглядом. Как бы повинуясь этому приказу, первые всадники тронули коней, И продвинулись еще метров на пять. Я давно уже не видел немцев вблизи, и сейчас острое чувство волнения сдавило сердце. Оно, как бы вырываясь из-под гнета, застучало крупными и редкими рывками, болью отдаваясь в груди. Щеки обожгла кровь, жар высушил рот. Я знал, что еще минута, и немцы увидят нас, повернут обратно. Я перепрыгнул через изгородь, и издали, еще не добежав до пулеметного гнезда, закричал пулеметчику «Огонь!». Верховые заметили меня, и передний послал навстречу мне короткую очередь. Как бы отвечая на неё, Рокочище взбурлил землю, четко отсчитывая выстрелы, станковый пулемет. Вслед за ним, догоняя, опережая, застучали другие пулеметы, захлопали отрывисто-винтовочные выстрелы, завизжали, улетая мины. Конная группа на какое-то мгновение застыла, и лошади, испуганно приседая, сбились в кучу. Но, очнувшись от неожиданности и замешательства, Всадники рванули поводья и, заламывая шеи лошадям, поворачивали их в сторону леса. Одна лошадь взвелась на дыбы, протяжно заржала и рухнула, заваливаясь на бок, придавливая собой седока. У второй подкосились задние ноги, и она неловко села на репицу, упираясь передними копытами в землю. Два всадника при первых же выстрелах Взмахнув руками, сползли на дорогу. Опять прорезало воздух дикое, хватающее за душу пронзительное конское ржание. От близкого разрыва мины рыжий поджарый конь отпрянул в сторону и наметом пошел по дороге к нашим окопам. Седок медленно соскальзывая безжизненно повис, зацепившись ногой за стремя. Он бился сбоку, касаясь руками и головой, залитой водой колеи. Конь, храпя, проскочил мимо нас в город, сдвиня по булыжнику подковами. Всадники, рассыпавшись по полю, поскакали к лесу. Лошади без седаков бешали следом. Стрельба утихла. Лишь один минометчик все посылал и посылал мины вслед уже скрывшимся в лесу всадникам. Над полем, над темными рощами, над городом, куда скрылся конный разъезд, нависла настороженная тишина. Я вернулся в сарайчик. Петя Куделин что-то наспех ел из котелка. «Сиди!» — сказал я, когда он при моем появлении попытался встать. «Где сержант Мартынов?» Петя оставил котелок. Волнение его улеглось, жар улетел пунцовым пламенем, обжигавший щеки померк, и серым пеплом обсыпал лицо. Нос заострился, маленькая голова с хохолком на макушке поворачивалась на тонкой ребячей шее чутко, как у птицы. «Нас разрубили надвое, товарищ капитан», — сказал Петя. Мартынов с группой отошел в лес по одну сторону дороги, а я остался во второй, соединиться не смогли. «Как это случилось?» – спросил я. «Мы ночевали в населенном пункте Истоки. Разрешите показать на карте?» Петя взял у меня карту. «Вот они, Истоки. Здесь встретились с отрядом 73-го стрелкового полка 6-й дивизии. Мы объединились. В двух километрах юго-восточнее Истоков обнаружили немецкий обоз». Устроили засаду на опушке леса и напали на него.